Словно оглушенная, Марианна оперлась о стену. Пять дней. Уже прошло пять дней, как Езон должен ожидать ее в лагуне. Он был совсем рядом с нею и, может быть, проводил ночи, вглядываясь в темноту, в надежде увидеть ее появление, в то время, как она безвольно и отчаявшаяся сносила ласки и Дамиани. Покидая этот проклятый дом, она честно думала, что у нее еще будет время, чтобы полностью овладеть собой поразмыслить, и попытаться, наконец, хоть немного изгнать из памяти тот ужас и грязь, который ей пришлось вытерпеть. Небольшое отступление казалось ей необходимым перед тем, как встретит проницательный взгляд Езона. Она слишком хорошо знала его догадливости тот инстинкт, почти животный, который всегда позволял ему нащупать чувствительное место. С первого же взгляда он заметит, что вернувшаяся к нему женщина стала не такой, какой она ставила ее на борту сен геноле 6 шесть месяцев назад. Пролитая кровь явилась местью за ее позор, но не избавила, быть может, тайники ее тела от ощутимых следов, о чем она сейчас боялась даже подумать. И вот он ждет ее. Уже! Через некоторое время, через час, возможно, она может оказаться лицом к лицу с ним. И какое страдание вызывала мысль, что ей приходится бояться этой минуты, так долго, так страстно ожидаемой. Ибо она больше не знала, что она идет за этими залитыми водой улицами, за мокрыми крышами, за всем этим сотрясаемым грозой городом, который скрывал от нее море. Увидев ее снова, будет ли я зон возлюбленным, целиком поглощенным счастьем встречи, или же превратится в полного задних мыслей инквизитора. Он ожидал счастливую женщину, идущую к нему в солнечных лучах, в блеске торжествующей красоты. А увидит существо затравленное, измученное, с болезненным цветом кожи, в полинялой одежде. Что подумает он? А дождь перестал, ты знаешь. За ней потянул Марианну за рукав. Она вздрогнула, открыла глаза и посмотрела вокруг. Действительно, гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Ее яростные громы удалялись к горизонту. Недавний грохот и шум водопада уступили место полнейшей тишине, нарушаемой только плеском падающих с крыш капель которой встревоженная атмосфера словно снова обретала свое дыхание. — Если тебе некуда идти, — продолжал невозмутимо мальчик, глаза которого блестели во мраке, как звезды, — тебе остается пойти к нам. Там ты будешь в убежище от дождя и карабинеров. — Но что скажет твоя сестра? — Анарелла? Ничего, она привыкла к чему привыкла. Но на этот раз за ней не ответил, и Марианна почувствовала, что его молчание вынужденное. Мальчик отправился в путь, высоко подняв голову и с наивным достоинством тех, кто считает себя хранителями важных тайн. Больше не настаивая, его новая подружка последовала за ним и утешала мысль о крови над головой и возможности поспать. Несколько часов отдыха пойдут ей на пользу и, может быть, позволят вновь обрести в глубине себя что-то от той Марианны, которую ждал Езон, или хотя бы похожей на нее женщины. Они пошли по уже знакомой Марианне дороге, но на улице Зеленщиков свернули налево и затерялись в бесконечности пересеченных каналами улочек, которые оказались молодой женщине безвыходным лабиринтом. Дорога была такой запутанной, что у нее появилось ощущение, будто они много раз проходят по одному и тому же месту, но за ней шел уверенно, без малейших колебаний. Небо очистилось, от тучи посветлело. Где-то прокукарекал петух, взывая к свету. Единственный шум в этом пустынном лабиринте, где жизнь скрывалась за плотными деревянными ставнями, и где единственными хозяевами были кошки. Во время грозы они где-то прятались, а сейчас выскакивали отовсюду и возвращались домой, прыгая через лужи. А дома уже мало помалу возникали из темноты, вырисовываясь на просветлевшем от зари небе свои причудливые крыши колокольни, террасы и воронкообразные дымовые трубы. Всюду царило спокойствие. Едва запоздалых путника могли считать себя в полной безопасности, как в других постигла неудача. Они как раз шли по мерцерии, более широкой, чем другие улицы, извилистой, застроенные различными лавками, когда наскочили на патруль Национальной гвардии. Встречи невозможно было избежать. В этом месте улица резко поворачивала. Марианну и мальчика окружили солдаты, из которых двое держали фонари. — Стой! — властно приказал начальник отряда, показывая этим полное отсутствие логики, ибо задержанным просто некуда было идти. — Куда вы направляетесь? Парализованная при виде военных, Марианна молча смотрела на него. Это был молодой офицер с надменным видом, явно гордящийся своим мундиром с белым кожаным снаряжением, с длинными воинственными усами. Он напомнил ей Баниэлли. Но за ней на добром венецианском, пустился в витиеватое объяснение такой скороговоркой, что, казалось, вся улица наполнилась его звонким чистым голосом. Да, он прекрасно понимает, что для мальчика его возраста не время гулять по Венеции, но это не их вина, и господин офицер должен им поверить, ибо дело обстоит так. Его и его кузину позвали вечером к тете Лодовике, которая больна малярией. Это кузен Паола позвал их на помощь перед тем, как уйти на рыбную ловлю, и они сейчас же пришли, потому что тетя Лудовика, старая больная в такой горячке, что просто жалость. Такая умная женщина, между прочим, она была молочной сестрой и служанкой монсеньора Лодовико Манина последнего дожа. Так что, когда они с кузиной увидели ее в таком состоянии, они не решились оставить ее одну, они ухаживали за ней и утешали ее, и время прошло незаметно, когда, наконец, тетя уснула после кризиса, было уже очень поздно. Поскольку больше нечего было делать, а кузен Паола должен вернуться на рассвете, Зани и его кузина пошли домой, чтобы успокоить его сестру Анареллу, которая наверняка волнуется. Гроза их захватила, заставила спрятаться и переждать ее, так что если доблестные господа военные не возражают, чтобы они продолжали свой путь...